Он больше не мог притворяться. Просто меня стошнило. Думаю, ничего серьезного. Питер и со мной то же самое. Минуту-другую они молча смотрели друг на друга. Потом Мэри сказала глухо. Наверное, это из-за пирожков с мясом, которые были на ужин. Ты ничего такого не заметил? Питер покачал головой. По-моему, пирожки были хорошие. Потом Дженнифер ведь пирожков не ела. Питер, по-твоему, это то самое? Он взял ее за руку. Сейчас заболевают все. И нас не минует. Да, не минует, задумчиво отозвалась Мэри. «Видно, никуда не денешься». Она подняла глаза, встретилась с ним взглядом. «Это конец, да? Нам будет все хуже, хуже, и мы умрем?» «Думаю, порядок такой», подтвердил Питер и улыбнулся ей. Я еще никогда не пробовал, но, говорят, все происходит именно так. Мэри повернулась и пошла в гостиную. Питер, чуть помешков, последовал за ней. Она стояла у застекленных дверей и смотрела на сад. Она всегда так его любила. А сейчас он по-зимнему унылый, обнаженный ветром. Как мне жаль, что мы так и не купили садовую скамейку. Ни с того, ни с сего, сказала Мэри. Она бы так славно выглядела вон там, у стены. Попытка не пытка, съезжу сегодня вдруг. Достану, заявил Питер, жена обернулась к нему. Если ты не здоров, не есть. Посмотрим, как я буду себя чувствовать через час-другой. «Лучше чем-то заняться, чем сидеть с сиднями, только и думать. А какой я несчастный!» Мэри улыбнулась. «Мне вроде сейчас получше». «Ты как позавтракаешь?» «Не знаю», — сказал Питер. «Не уверен, что я настолько пришел в себя». «Какая у нас есть еда? Три пинты молока. По-моему, можно будет достать еще». «Пожалуй, да. Возьму машину, съезжу. Тогда, может быть, позавтракаем овсяными хлопьями». На пакете написано, что в них много глюкозы. Это ведь полезно, когда болеешь, правда?» Питер кивнул. «Пожалуй, я приму душ. Наверное, он меня подбодрит». Так он и сделал. А когда потом вышел из спальни, Мэри в кухне хлопотала над завтраком. С изумлением Питер услышал, что она поет, напивает веселую песенку, Который спрашивается, кто до блеска начистил солнце. Питер вошел в кухню. Ты как будто повеселела, заметил он. Мэри подошла к нему. Это такое облегчение, сказала она, и теперь он увидел. Напивая песенку, она всплакнула. задаченный, не выпуская ее из объятий, он утер ее слезы. И так ты уже совсем извелась. Всхлипнула она. — Ну, теперь все будет хорошо. Какое уж там хорошо, — подумал Питер, но вслух не сказал. — Из-за чего ты так тревожилась? — спросил он мягко. — Ну, люди заболевают в разное время, — сказала она. Так я слышала. Некоторые на две недели позже других. Вдруг я свалилась бы первая, бросила... «Тебя, Дженнифер, или первым заболел бы ты и оставил нас одних? Не было так страшно?» Она подняла глаза, встретилась с ним взглядом и сквозь слезы улыбнулась. «А теперь мы заболели все трое в один день. Правда, нам повезло?» В пятницу Питер Холмс поехал в Мельбурн, будто бы на поиске садовой скамейки. Он гнал свой маленький Моррис вовсю. Не следовало надолго отлучаться из дому. Он хотел поговорить с Джоном Осборном и не откладывая. Толкнулся сперва в городской гараж, но там было заперто, потом поехал в Нонпи. Наконец он разыскал Осборна в клубе на природе в спальне. Тот выглядел совсем больным, слабым. «Прости, что беспокоит тебя, Джон. Как ты себя чувствуешь?» «Уже заполучил, — сказал физик, — второй день, а ты. Вот потому и я и хотел тебя повидать, — начал Питер. Наш доктор, видно, умер. Во всяком случае, он никого не навещает. Понимаешь, Джон, мы с Мэри со вторника совсем разладились, работа и прочее, ей очень худо. А мне со вчерашнего дня, с четверга, становится все лучше. Я ей ничего не сказал». Но чувствую себя отлично и голоден, как волк. По дороге сюда заехал в кафе позавтракал, уплел яичницу с грудинкой и все, что еще полагается. И опять хочу есть. Похоже, я выздоравливаю. Скажи, может так быть? Физик покачал головой. Окончательно выздороветь нельзя. На время можешь оправиться, а потом опять заболеешь. На какое время? Пожалуй, дней на десять. Потом опять заболеешь. И не думаю, что возможно, второе улучшение. Скажи, Аннари очень плохо? М -м, неважно. Я должен поскорее вернуться. Она лежит? Питер покачал головой. Сегодня утром она ездила со мной в Фолмут покупать средства от моли. Средства от чего? От моли. Ну, знаешь, нафталин. Питер замялся. Ей так захотелось. Когда я уезжал, она убирала всю нашу одежду, чтобы Моль не завелась. Между приступами она еще может этим заниматься и непременно хочет все убрать. Он опять заговорил о том, ради чего приехал. «Послушай, Джон, я так понял, что могу прожить здоровую неделю от силы. Десять дней, а потом все равно крышка, так?» «Да, никакой надежды, старик». Подтвердил Осборн. «Выжить никто не может. Эта штука всех вымесит подчистую. Что ж, приятно знать правду. Нет, зачем трепыхаться и обманывать себя. Скажи, а могу я что-нибудь для тебя сделать? А сейчас мне надо поскорее назад к Мэри. Физик покачал головой». «У меня почти все доделано. Надо еще управиться с одной-двумя мелочами, и тогда я, пожалуй, все закончу». Питер помнил, что у Джона есть еще и домашние обязанности, а как мама умерла. Был краткий ответ, «теперь я живу здесь». Питер кивнул, но его уже снова захлестнули мысли о мэри. «Мне пора», — сказал он. Счастливый старик». Джон Осборн слабо улыбнулся. «До скорого», — ответил он. Проводив глазами моряка, он поднялся с постели и вышел в коридор. Возвратился через полчаса бледный, очень ослабевший. Губы его кривились от отвращения к собственному грешному телу. Все, что надо сделать, он должен сделать сегодня. Завтра уже не хватит сил. Он тщательно оделся и сошел вниз. Заглянул в зимний сад. Там в камине горел огонь, и одиноко сидел со стаканчиком Хириса Осборнов, дядюшка. Он поднял глаза на племянника. Доброе утро, Джон. Как в волос, Я совсем раскварался. Был суховатый ответ. В огром румяное лицо старика омрачилось. Грустно это слышать, мой мальчик. Озабоченно сказал он. Что-то в последнее время все раскварались. Знаешь, я был был пойти в кухню и сам готовил себе завтрак, представляешь, в нашем такове Он жил в клубе уже три дня после смерти сестры, которая вела хозяйство в его доме. Но Коллинз, швейцар, сегодня явился на работу. Он нам приготовит что-нибудь на обед. Ты сегодня обедаешь здесь? Джон Осборн знал, нигде он обедать не будет. Извините, дядя, сегодня никак не могу. Мне надо в город. О, какая досада». «Я надеялся, что ты будешь тут и поможешь нам расправиться с Портвейном. Мы приканчиваем последнюю партию, там, по-моему, бутылок пятьдесят. Как раз хватит до конца». «А как ваше самочувствие, дядя?» «Да лучше некуда, мой мальчик, лучше некуда. Вчера после ужина стало немножко не по себе, но это, наверное, бургунская виновата. По-моему, бургунская плохо сочетается с другими винами». В прежние времена во Франции, если уж пили такие спинтовые кружки или какие-то французские меры. И уж ничего другого не пили весь вечер.